Роберт Шекли. Доктор, способный помочь. Я шагаю по Нью-Йоркской улице и вдруг неизвестно с какой стати оказываюсь на грязном проселке. Впереди город, множество каменных, в том числе даже мраморных домиков, сгрудились на склоне холма. По дороге идет много людей, с виду крестьяне, одетые во что-то вроде халатов, распахнутых и приспущенных на плечах, потому что жарко. хотя, кажется, уже вечереет. Люди все загорелые, кожа оливково-смуглая, в руках то ли посохи, то ли длинные дубины. Кое-кто гонит коз. Их меканье — самый громкий звук в окрестности. И что же мне делать? Я схожу с дороги и усаживаюсь на валун, пораскинуть мозгами. Честно говоря, мне страшно до дрожи. И что же такое со мной приключилось? Только что я был на углу Вест-энд-авеню и девяносто шестой улицы, и вдруг стою на холмистой равнине и вижу явно древний город, россыпь каменных коробочек на склоне горы. Тато, мне кажется, мы больше не в Канзасе, думаю я. Правда, это Тато со мной как раз и нет. Я один-одинешенек, на мне овчинная безрукавка, вместо кроссовок Nike кожаные сандалии. Из прежней одежды ничего не осталось. Бумажника тоже нет, но на кожаном ремешке с шеи свисает кошель. Открываю его и вижу несколько разнокалиберных, неправильной формы монет. Вроде на них греческие буквы. Тут я решаю, что случайно проскочил через портал в прошлое. Почему я, а не кто-то другой? Мысли так и скачут, и ничего толком не придумывается. Может, у меня уникальная группа крови, а мне про то не сказали в больнице на Пятой Авеню. Или особое устройство мозга. Да черт его знает, в общем. И спросить-то некого. По дороге бредут типы, одетые вроде меня. Кое-кто со слом в поводу. Гонят коз. Не помню точно, что же я делал перед тем, как случилась эта катавасия. Наверное, в метро спускался. Само собой, у меня шок. Может, я и не понимаю сам, что говорю. Но уж поверьте, не вру. Что вижу, то и описываю. я нахожусь в прошлом, и, что самое скверное, не представляю себе, что тут можно сделать, чем себе помочь. Представьте ситуацию. Является к вам Бог или демон и говорит, «Слушай, парень, мы дарим тебе в Яве самую заветную мечту человечества — свободно путешествовать по далеким эпохам, по нашему расчудесному прошлому. А кое-кто рангом пониже, деловито прибавляет. Мы обо всем позаботились». «Ты теперь владеешь местным языком, одет по тогдашней моде и имеешь горсть монеток, чтобы пропустить рюмочку другую. Как бы вы на такое отреагировали? Раньше я бы рассыпался в благодарностях, вот же счастье привалило, но то раньше. А теперь я вижу, что действительность нисколько не соответствует воображаемым картинкам. Встаю, иду в город, слышу за спиной крик». «Эй, путешественник, подожди!» Я оборачиваюсь. Ко мне спешит запыхавшийся толстячок в овчинной безрукавке и сандалиях. «Ты впервые здесь?» — спрашивает он. Я киваю. «И направляешься в Каринф?» Он указывает на город впереди. «Ну, допустим. И что?» — спрашиваю я. «Так ты же не отсюда». «Да. Значит, тебе нужно место, чтобы переночевать». «Хм...» «Мычу я. Ты уже нашел ночлег?» Я отрицательно качаю головой. «Значит, сегодня твой счастливый день. Я помогу тебе». Я, конечно, не сомневаюсь, что встретил на дороге мошенника, но очень хочется с кем-нибудь поговорить. Правда, говорить приходится мало. Я в основном киваю на его тарахтение, что его нисколько не смущает. Он рассказывает про мистерии Гермеса, у которых имеются храмы по всей Греции. «Все прилично, в рамках главной здешней религии, каковая состоит в почитании олимпийских богов и вождя их Зевса. Ведь Гермес тоже обитатель Олимпа». «Присоединиться к мистериям стоит совсем недорого», уверяет мой новый знакомец. «А взамен жрецы дадут тебе ночлег в любом храме страны». По мне это смахивает на рекламу членства в клубе «Элкс». «Мол, вступи». и сможешь ночевать в любом приюте Элкс по всем штатам. Просто мечта бродяги». Я киваю. «В Каринфе главный храм рядышком с рынком. Удобно для дел». Я киваю снова. «Похоже, эти мистерии — клуб не из последних. Как отделаться от агента мистерий, я не знаю. А он ковыляет рядом. К тому же мне и вправду требуется ночлег. Пилас, как он себя назвал, приглашает на постоялый двор». Обещает угостить миской чечевицы. Я соглашаюсь. Это заведение невысокого пошиба. Наверное, древний эквивалент нашего кафе для водителей-дальнобойщиков. У Пиласа есть при себе снасть для еды. И я, заглянув в свой кошель, обнаруживаю деревянную ложку. Все-таки здорово побывать в Древней Греции. Если бы я не нервничал так, размышляя о том, что меня ждет, обязательно расспросил бы о Платоне и Аристотеле. Выведал бы, как их найти. Но я не задаю таких вопросов, потому что не считаю себя туристом. Пелас все трещит и трещит о выгодах членства в мистериях. Он находит для меня местечко в портике храма Гермеса, но плату взять не успевает. Я исчезаю до его пробуждения. Не убегаю, как несостоятельный должник. Просто я просыпаюсь уже в другом месте». в городе, выстроенном из дерева и камня, с широкими мощеными улицами. На площади впереди виднеется церковь в византийском стиле. На мне балахоны с грубой материи вроде халата, на ногах какие-то лыковые корзинки. Вокруг много народу, на площади толчая, большинство мужчин бородатые, многие в меховых шапках, небо над головой серое, ветер ледяной. Большого ума не надо, чтобы понять — «Я в России. Люди вокруг говорят на языке, похожем на русский. Я его понимаю. Кажется, я только его и понимаю сейчас, как вчера понимал греческий. Точно. Я попал в Россию. И не сегодняшнюю машин не видно. Только лошади и повозки. Так, нужно держаться потише, чтобы не привлекать к себе внимание. Лучше найти самый дешевый постоялый двор, купить миску борща с ломтем хлеба. и дотянуть до ночи, а завтра, глядишь, окажусь где-нибудь еще. Кто бы или что бы, меня не бросал по временам, он это сделал уже дважды. Есть надежда, что сделает и в третий раз. Увы, я слишком сильно задумался о том, чтобы избежать неприятностей, и сам напросился, не заметив, шагаю на перерез конному офицеру, шарахаюсь в сторону, и лошадь шарахается в ту же». Я точно угодил бы под копыта, если бы офицер не осадил кобылу». Военный спешивается, подходит и глядит свирепо. «Ослеп! Чего прешь под лошадь?» Я, понурившись, бормочу извинения. «Такой растяпа долго в Петербурге не протянет! Откуда ты?» «Из Одессы», — мямлю первое пришедшее на ум название. «Откуда? Что-то выговор не похож». «А ну, по дорожную, и паспорт сюда!» Сердце мое уходит в пятки. Офицер такой роскошный и грозный, молодой еще, чуть за тридцать. Форма в облипку, все синее, красное, шитье золотое, усы черные, к подбородку свисают. «Ну!» — говорит он угрожающе. Я гляжу в свою сумму. Бумаг там нет, только пригоршня копеек, как раз на обед и ночлег. Если бы не рассеянность. Надо импровизировать. «Украли у меня», — лепечу растерянно. «Я на постоялом дворе был, вот и стибрили». Глаза офицера голубые и безжалостные. «Нет бумаг?» «Никак нет, ваше благородие. Я же работу пришел искать. Я и мухи не обижу». Мои заверения в безобидности только усугубляют подозрения. «Мухи он не обидит. Надо же!» хмыкает офицер затем прикрикивает на кобылу не желающую спокойно стоять сонька циц а для меня добавляет сейчас с тобой разберутся как следует вокруг нас уже собралась небольшая толпа офицер осматривается из толпы выступает длинный тощий человек в черной шинели господин капитан позвольте осведомиться в чем дело у этого субъекта бумаг нет говорит из одессы а выговор не тот «Одет, как нищий крестьянин, а не похож». «В самом деле!» — удивляются тощий и машет рукой. Ко мне подступают двое в черных шинелях. Толпа тут же теряет интерес и быстро расходится. А я оказываюсь в знаменитой петербургской тюрьме в Петропавловской крепости. Черношинельники ведут меня сквозь несколько ворот. Из угрюмого разговора конвоиров я понимаю, что направляюсь к Трубецкому бастиону, выходящему на Неву. Меня радуют известием, что там сидел Бакунин, а до него Кропоткин. Я спрашиваю, за что меня арестовали, но не получаю ответа. Человек в шинели лишь ворчит, что со временем я узнаю. Охранник отпирает железную дверь, впускает нас в коридор. Там ряды дверей по обеим сторонам, рядом печки, обогревающие камеры. Меня запихивают в камеру, и я оказываюсь один в просторной комнате, футов десять на пятнадцать, жарко натопленной. Свет льется сквозь забранное железной решетка окошко, похожее на тоннель в толстенной крепостной стене. Футах в двадцати за ним — другая стена. Над ней серое небо Петербурга. Я присаживаюсь на койку полное отчаяния. Похоже, офицер счел меня подрывным элементом. Кто бы ни хозяйничал в России, такое подозрение не предвещает ничего хорошего. Час с небольшим спустя бородатый охранник, одетый в мешковатый темный мундир, приносит мне чернильницу, бумагу и перо и советует написать чистосердечное признание, если я надеюсь на милость властей. Что писать я не знаю, правда бы смотрелось невероятней, чем похождение барона Мюнхаузена. Конечно, от меня ждут признаний в политических злодействах, но я ничего не знаю о политике того периода. Наверное, еще не было Первой мировой войны, и никто не поверит, что я верный слуга царю. В совершеннейшем отчаянии я ложусь на железную койку и, вопреки удушающей жаре, засыпаю, а просыпаюсь совсем в другом месте. Интересно, что никакого особого ощущения я в момент переноса не испытал». Вот я лежу в каземате Петропавловской крепости, в России, скорее всего, где-то на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков. И вот стою на городской улице, а рядом несутся автомобили. Автомобили. Я снова в современности. Голова идет кругом от внезапной смены обстановки. Перед глазами все плывет. Я опираюсь о стену дома, чтобы не упасть. Наверное, коп стоял неподалеку и за мной наблюдал. Увидел, что мне нехорошо. подошел и спросил. «Эй, приятель, ты в порядке?» «Да, в порядке, но только...» «Что только?» «Вроде не злой, сочувствующий коп. Само собой, я хочу узнать только одно. Это ведь вполне естественное, совершенно логичное желание. И, недолго думая, выпаливаю. А который сейчас год? Понимаете, знать в каком-то времени куда важнее, чем знать в каком-то месте. Если определить эпоху... «Считайте, полдела сделано. Уже понятно, как реагировать». Но такой вопрос обязательно покажется странным. Коб не отвечает и расспрашивает меня сам. «Где живу? Я не могу ответить, как и объяснить, кто я такой. В карманах моего костюмчика из сжатого ситца обнаруживается пятидолларовая купюра и ничего больше». «Так откуда же вы явились?» — спрашивает Коб с неприкрытым подозрением. Последняя моя остановка была в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург, Флорида. Санкт-Петербург, Россия. И, насколько я могу судить, вблизи года 1900 -го от рождения Христова. Но я не историк, так что за точность не поручусь. Он свирепо пялится на меня. Наверное, не стоило говорить про Россию. Я же не пытался на него впечатление произвести, честное слово. Я сочувствие искал. «Помощи. Это ведь не преступление, правда?» Но коп сделался совсем уж подозрительным. «Требует удостоверения личности или права, а у меня нет ничего. Думаю, полицейский посчитал меня психом. «Откуда ты родом?» — вопрошает он. «Не знаю. Хотя, постойте, знаю. Из Нью-Йорка, из города, похожего на этот. «Пойдешь со мной!» — заключает он. я знаю хорошее место где ты сможешь с комфортом провести ночь и не одну говоришь в последний раз останавливался в санкт петербурге в россии уверен здесь тебе понравится больше он ведет меня практически силой через несколько кварталов к большому серому зданию похожему на больницу клерк в приемном покое делает записи о моем прибытии несколько медиков прикатывают кресло на колесиках пристегивают меня ремнями и везут по коридору. Я оказываюсь в комнате с кроватью, двумя стульями и конторкой. Там меня отстегивают и просят сесть на стул. Я встаю, подхожу к двери и дергаю за ручку. Заперто. Сажусь и велю себе успокоиться. Ведь правда, как бы они ни старались меня тут запереть, наверняка я очень скоро окажусь в другом месте. Судя по уже происходившему, это через день или два. если ничего не изменится я ночью перенесусь в иное время и встречусь с новыми бедами. Час уходит за часом я и вздремнул уже сидя на стуле внезапно дверь отворяется я вижу высокого мужчину чуть за сорок с темными курчавыми волосами в длинном белом халате на шее болтается стетоскоп под мышкой блокнот для записей с металлическим кантом на груди пластиковый жетон с надписью «Доктор Ирвин Шварц, доктор медицины и философии». «Доброе утро», — говорит он. «В нашей истории, кажется, забыли поставить имя». «Я Джонатан Вайс». «Мистер Вайс, как настроение?» «Меня же заперли тут». «Да, конечно. Но могу я поинтересоваться вашим... Э, самочувствием?» «Я нормально дышу, живу и могу думать. Но, честно говоря, я весь не тут». К блокноту прикреплена шариковая ручка. Доктор хватает ее, записывает, смотрит на меня пытливо, задумчиво. «Какое любопытное выражение! Весь не тут! Вас не затруднит пояснить?» Я смотрю на него тоже пытливо. Лицо угловатое, честное, ухоженная темная бородка, симпатичный, деликатный, интеллигентный. «Может, рассказать ему...» «Сегодня у меня трудный день», — решаюсь я. «Вот как?» — он делает пометку в блокноте. «И что же это за трудности?» «Я только сейчас прибыл в город. На поезде? На самолете?» «Ничего подобного. Я просто появился. Проще говоря, недавно я открываю глаза и вижу, что очутился в незнакомом месте в вашем городе. Меня допросил полицейский и, должно быть, решил, что я веду себя странно». потому и привел сюда. «Хорошо, я позволю себе пару прямых вопросов. Скажите, вы просто открыли глаза и обнаружили себя здесь? Где же вы были вчера вечером?» «Думаю, в Петербурге, в России, на стыке девятнадцатого и двадцатого столетий, а до того в Древней Греции, близ трехсотого года до нашей эры. Хотя не уверен, я не специалист в этих делах. Греческие буквы едва различаю». Думаю, я побывал в постгамеровской Греции, но точно в доплатоновской. «Древняя Греция, говорите. А откуда вы про нее узнали? Кино посмотрели или в книжке вычитали?» «Да вовсе нет. Я же рассказываю о том, что со мной на самом деле произошло». Звенит звонок, на стене зажигается зеленая лампа. Доктор Шварц захлопывает блокнот. «К сожалению, у меня срочные дела». Хотелось бы немного позже поговорить с вами еще надеюсь вы не против, возможно я способен помочь с объяснением вашего удивительного случая. я пожимаю плечами, конечно похоже я тут надолго до скорого и доктор шварц удаляется честное слово я не часто рассказываю людям что со мной произошло на самом деле. они думают что я сумасшедший и торопятся посадить под замок. Конечно, я всего лишь человек, притом не слишком образованный. Не могу доказать, что на самом деле был там и сям. Не могу предоставить историкам детали. Мол, вот так оно обстояло в Вавилоне, Риме или Халдейском Уре. Но почему-то я всегда наблюдаю достопримечательности, а не обычные, ничем не выдающиеся места. Честно говоря, меня сильно тревожит, почему я постоянно оказываюсь именно в знаменитых краях. Меня заносит в Рим, а не в Пизу, в Лондон, а не в Бирмингем, в Нью-Йорк, а не на белые равнины. Почему? Ведь на Земле всегда было гораздо больше темных медвежьих дыр, чем популярных городов и пейзажей. Отчего же меня непременно бросает в исторически известные места? Может, я их сам как-то выбираю? Или здесь другие принципы работают? Да, рассуждать можно сколько угодно. Наверняка все равно не узнаешь. Когда доктор Шварц возвращается, я рассказываю ему об этом. «Прямого и простого ответа я не дам», — говорит он. «Алгоритм перемещения не очевиден, но я могу сказать кое-что о причине ваших неприятностей. Пространственно-временная дислокация, получившая название «синдром Дженкинса-Штайнера», сейчас у всех на слуху, чему немало способствовала публикация весьма авторитетной работы Дженкинса и Штайнера о дислокации». Однако это явление редкое, и обычно его принимают за расстройство психики другого рода. Синдром многократно упомянут в литературе. Каспар Хаузер — дикий мальчик из Аверона. Британский дипломат Бенджамин Баттерст, Семь отроков эфесских, были бы отличным ранним примером. Но, увы, их история сугубо легендарна, и в наш список ее включать нельзя. Забавен случай так называемого «человека с Марса», бродившего по улицам Москвы в начале XX столетия, о нем писали в газетах, даже фотографировали. Человека с Марса посчитали мошенником, грубой фальшивкой, но время показало. То был действительный, прекрасно документированный случай появления человека, а вернее гуманоидного существа, страдающего от так называемого чужеродного синдрома Дженкинса-Штайнера – разновидность. я мог бы долго рассказывать о прецедентах, но возможно вы предпочтете сами просмотреть наши материалы обязательно заверяю я, но скажите есть ли способ излечиться от синдрома дженкинса штайнера хоть мой случай безусловно очень интересный я уже сыт по горло устал болтаться по странам и столетиям, редко оставаясь на одном месте дольше чем на день устал не иметь друзей, жены семьи работы доходов «Даже увлечений. Я буквально ничего не могу. Вы хотите избавиться от синдрома Дженкинса-Штайнера? Всем сердцем!» «Какая ирония! Иные люди отдали бы что угодно за такие возможности. Путешествие по времени — старейшая мечта человечества. Но если вы в самом деле готовы...» «Да! Тогда позволю себе вас обнадежить. Ваш случай вполне излечим». Нынешний прогресс в темпорально-гуманитарной инженерии поистине удивителен. И если вы тверды в своем решении, я тверд!» Договорить доктор Шварц не успевает. Дверь с грохотом распахнулась, вбегают двое смуглых мужчин в белых шортах и теннисках. За ними медсестра, тоже в белом. «Вот он!» — кричит медсестра. Смуглые медбратья подступают, и я сжимаюсь. Но хватают не меня, а доктора Шварца. Тот обмякает в их руках, словно тряпичная кукла. «Мистер Лепский», — возникает медсестра укоризненно, — «вы же обещали, что не будете так делать, но украли блокнот и халат доктора Шварца, и теперь выдаёте себя за врача». «Это я-то выдаю себя за врача?» — возмущённо кричит фальшивый Шварц. «Подождите, я ещё пожалуюсь властям, как вы со мной обращаетесь. Там, откуда я прибыл, я светила медицины, у меня лицензия и практика. сестра. Этот человек страдает от синдрома Дженкинса-Штайнера, и я требую... Ответите его в блок «Б», — приказывает сестра, и санитары тащат Шварца, или как его там. «Сестра, пожалуйста», — молю я. «Мне необходимо поговорить с этим человеком. Он обладает знаниями, крайне важными для меня». «Чем Лепский действительно обладает, так это умением пудрить людям мозги», — возражает медсестра. «Вы можете с ним встретиться в общей комнате в позволенное время». если, конечно, он будет вести себя хорошо. Я ждал встречи с нетерпением, но, конечно же, встретиться с Лепски не успел. Меня перебросило снова.